Когда Титова дисквалифицирует, он, говорят, будет очень злиться на себя за свою инфантильность. Но таков образ мышления нашего футболиста, которого с детства, по сути, кормят с ложечки. То, что думать надо своей головой, они начинают понимать только на собственных ошибках. Иностранцы воспитаны по-другому. И ни докторская риторика, ни капитанский пример на спартаковских легионеров не действовали. Один футболист рассказал мне, что, к примеру, бразилец Мойзес и сенегалец Кебе, получив от врача таблетку, незаметно ее выбрасывали. Македонец Митреский, по словам Деменко, таблеток тоже не принимал. По рассказу Ващука просить темнокожих легионеров ложиться под капельницу врачи перестали очень быстро, поняли, что бесполезно. И если у легионеров тоже был найден таки допинг, список игроков вы прочитаете чуть ниже, говорить это может только об одном – о том, что спартаковцев пичкали запрещенными препаратами не только через таблетки и не одним брамонтаном. Николай Дурманов, когда я описал ему симптомы, поразившие спартаковцев после матча с «Динамо», тут же воскликнул «И это не Бармонтан». Ни на секунду не собираюсь ставить слова Дурманова под сомнение, но он, профи, мог не учесть одного нюанса, который мне довелось услышать от других специалистов. И учитывая явный дилетантизм происходившего, он не выглядит невероятным. Спартаковцев могли таки кормить именно брамонтаном. Но просроченным почти 10 лет назад препарат сняли с производства, и вполне возможно, что с тех пор лекарство могло сохраниться, а рецепты со сроками годности исчезнуть. Другой спортивный врач, впрочем, придерживается иной точки зрения по сравнению с Дурмановым. Бромантан был придуман для десантных операций, чтобы люди 24 часа в сутки могли не спать. Отсюда и бессонница игроков «Спартака». Эффект вроде 20 чашек кофе. Этакий военный экстази, приводящий к тому, что организм оказывается разбалансирован. Так что симптомы удивления не вызывают. Специалисты объединяют эти две точки зрения. Вроде бы, когда был разработан бромантан, планировалось, что его эффект будет именно таким. Но на деле не сработало. Открытие века оказалось мыльным пузырем. В какой-то момент военные медики в Брамонтане разочаровались, если бы они вовремя оповестили об этом спартаковских кормильцев. В чем Дурманов, скорее всего, безоговорочно прав, так это в том, что в «Спартаке» 2003 года в ходу был не только Брамонтан. Об одной из процедур, проводившихся при помощи капельницы, мне рассказал игрок «Спартака». Препарат назывался Гемодес. По рассказу футболиста перед матчами «Спартаковцам» таким образом очищали печень от шлаков. Николай Дурманов говорит, гемодес категорически запрещен с того момента, как в список запрещенных препаратов внесли эритропоэтин и, соответственно, были наложены ограничения на уровень гемоглобина в крови, то есть с 2001 года или даже чуть раньше. Для того, чтобы гемоглобин был невысоким и не выдавал подозрений у допинг-служб, в кровь добавляют расширители плазмы, чем и является гемодес. Кстати, по словам Дурманова, с 2005 года запрещен ввод спортсменам любого препарата, даже легального, при помощи капельниц. Любые манипуляции с кровью теперь считаются нелегальными. А учитывая, что в соответствии с требованиями ВАДА, Всемирной антидопинговой ассоциации, планируется резко увеличить число внесоревновательных проверок, нашим футбольным клубам есть о чем задуматься. Версия с капельницей нашла живой отклик у Деменко – «Не убежден, что допинг мы получали через таблетки. На эту мысль навел разговор с Игорем Митрески. Когда мы все узнали, что у нас допинг, естественно, начали разговаривать друг с другом на эти темы. До этого старались обсуждать свои проблемы только с врачами. Таков уж наш менталитет. Но тут всякое доверие к ним было потеряно. Так вот». «Митрезки мне сказал, что ни разу не принимал таблеток, которые давали врачи, но допинг у него все равно нашли. И мы пришли к выводу, что запрещенные препараты нам вводили через капельницу с неотоном, который незадолго до игры вливают футболистам для укрепления сердечной мышцы. Скорее всего, в капельницу подмешивали раствор с каким-то веществом, который потом и уходил в вену. Хотя и версии с таблетками тоже исключать бы не стал. Раз давали один запрещенный препарат, брамонтан, значит, могли давать и другие». «Каким образом, вы думаете, вам давали допинг? Через таблетки или капельницу, интересуюсь у вас щука? Через таблетки? В «Спартаке», в отличие от многих моих партнеров, я не ложился под капельницу вообще. Почему? В «Киевском Динамо», если и вводили какие-то витамины через капельницу, то только перед матчами Лиги Чемпионов. «Спартак» в том году в Лигу не вышел. Игры Кубка УЕФА были еще впереди. А ложиться под капельницу перед матчами Чемпионата России я смысла не видел и от этой процедуры отказывался». «Еще могу вам подтвердить, что под капельницу не ложились темнокожие легионеры. По этому поводу врачи к ним даже не подходили». После того, как проверка в сборной обнаружила допинг у двух «Спартаковцев», официальный тест РФС выглядел бы логичным. Источник в тогдашнем руководстве «Спартака» сказал мне, «Проверь нас, кто-то по-настоящему команду запросто могли отправить в турнир коллективов физкультуры, лишить профессионального статуса». «Действительно могли». «Мне стал известен список игроков, которые упомянуты Катулиным во внутриклубной объяснительной записке. Это те футболисты, кому, по словам врача, давалась пищевая добавка омега-3, в которой после увольнения доктора Щукина якобы и был обнаружен брамонтан». Итак, в допинг-лист вошли Титов, Кофтон, Ващук, Кебе, Калиниченко, Белозеров, Хрман, Станич, Деменко, Павлюченко, Луизао, Концевой, Митрески». Давалась добавка, по сообщению главврача, 12 июля перед четырьмя матчами, причем встреча с Динамо, когда футболисты, судя по всему, получили лошадиную дозу бромантана или чего-то еще, от чего-то в этом списке не упоминалось. Итак, тест РФС мог бы все расставить на свои места, но он не состоялся. Вернее, по нашей информации, подтвержденной Деменко и Выщуком, проверка все-таки была, но проводил ее не РФС, а сам Спартак. Президент Червиченко таким образом хотел узнать о масштабах допингового эксперимента, а узнав, немедленно сменил руководство команды. Исполнять обязанности главного тренера стал Владимир Федотов, при котором начался обратный процесс – выведения Брамонтана из организмов игроков. В интервью газете «Версия» номер 4 от 2004 года Колосков признал – «Еще в сентябре у нас была информация, что в «Спартаке» балуются допингом». Так почему же, если информация была, не обрушился на «Спартак», карающий меч Российского футбольного союза?» Ответ я получил сразу из нескольких источников, подтвердивших один и тот же факт. Вскоре после того, как Ярцев огласил Титову и Ковтану приговор, то ли прямо на следующий день, то ли после возвращения из Ирландии в РФС состоялась длительная беседа тета тет Вячеслава Колоскова и Андрея червяченко. Ясно, что именно на ней высокие договаривающиеся стороны решили замять скандал. Почему он не был нужен президенту Спартака, понятно. А Колоскову, помимо всего прочего, в декабре предстояла отчетно-перевыборная конференция. И взорвавшаяся допинговая бомба вряд ли сработала бы в пользу титана аппаратных интриг. Кроме того, по словам источников РФС, последующие кадровые выводы в Спартаке стали результатом не только гнева червяченко на подчиненных, но и этой встречи в верхах. Колосков, согласно этой информации, требовал также уволить Катулина и вроде был возмущен, что этого не произошло. Если это так, то президент РФС, ко всему прочему, воспользовался случаем, чтобы покончить с совместительством Чернышева, которое к тому времени уже ударило по результатам молодежной сборной.